Глава двадцать третья. Маррика. «Это Алекс», — перехватив мой взгляд, сказала Милана. «Друг Вандера. Я думала, он приедет ближе к вечеру». Машина, проехав по дорожке, остановилась возле гаража. Честно говоря, мне было все равно, кто это. Злость, разъедавшая меня в первые два дня, трансформировалась в непривычную апатию. Поначалу я чего-то ждала, но спустя неделю поняла, это бессмысленно. Если бы не мое малодушие, возможно, что-то бы сложилось иначе, но не теперь. Отжав губы, я сорвала травинку и, покрутив ее в руках, посмотрела на возящегося возле нас малыша. Старшему сыну Вандера Миланы было чуть больше года. Крепкий, смышленый, требовательный мальчуган, до да безобразия походящий на своего папашу, с которым все эти дни... мы почти не разговаривали. Считающий себя вправе вот так запросто врываться в мою жизнь и наводить в ней свои порядки, он, очевидно, даже не задумывался о том, что его порядки никак не состыкуются с моими собственными. Разговаривая по телефону с мамой, я снова и снова повторяла, что у меня все хорошо, ибо больше сказать мне было нечего. «Все хорошо. Да, черт подери, у меня все хорошо. старший брат, коего в моей жизни никогда не было, отыскал меня, забрал из неподходящей компании и вернул домой. Все просто замечательно. А что касается творящегося у меня внутри, какое кому до этого дело? «Ты о Максе думаешь?» — внезапно спросила Милана. Подняв голову, я встретилась с ней взглядом. Поджала губы, не зная, хочу ли я вообще что-либо отвечать ей, но все же призналась. Не то чтобы о Максе, но в целом да. Как ни странно, общий язык с женой брата мы нашли быстро. Возможно, причиной тому было то, что она не пыталась навязываться, не пыталась в чем-то убедить или, напротив, разуверить. В какой-то момент, не выдержав, я сама рассказал ей про Макса. Немногое, лишь то, что сочла возможным. «Вам нужно поговорить». К моему удивлению, задумчиво сказала она, наблюдая за сыном. В отдалении раздались мужские голоса, но я и не подумала обернуться. Невесело усмехнулась и оторвала еще одну травинку. Смяла в пальцах. «И как ты предлагаешь это сделать?» «Поговорить». Я сама понимала, что нам нужно поговорить. Обида на то, что Макс так легко отпустил меня, никуда не делась... но горькое чувство пустоты внутри было таким сильным, что перехлёстывало даже гордость. Милана не ответила, ибо ответа у нее, как и у меня, конечно же, не было. Я только тяжело вздохнула. Снова услышала мужские голоса. Один принадлежал брату, второй незнакомый, низкий. Неожиданно к ним примешался женский. А это кто? Невольно глянула в сторону машины. и увидела миниатюрную, коротко стриженную брюнетку. Что-то в ней показалось мне знакомым. Нахмурилась, вспоминая, где могла видеть ее, но на ум ничего не пришло. «Стелла». Милана поднялась с травы и, оправив подол платья, подошла к сыну. «Жена Алекса». Она... Брюнетка обернулась в нашу сторону и мило махнула ей рукой, а после снова обратилась ко мне. «Я вас познакомлю. Стелла...» она качнула головой на губах ее появилась непонятная мне чуть грустная усмешка. а знаешь, если бы не стелла, она самый сильный человек из всех, что я знаю Марика. Присмотревшись к стоящему возле брюнетки высокому крепкому мужчине, я нахмурилась. черт внезапное понимание, где я могла видеть его скользнуло по краю сознания и отдалось холодком кончиках пальцев. Мужчина, словно почувствовав мой взгляд, посмотрел на нас. Пойдем. Подхватив сына на руки, позвала меня Милана. Молча, не особо отдавая себе отчет в том, что делаю, я встала и направилась за ней. Предвкушение схватки, полутемный зал с разбросанными тут и там столиками. Милана шла впереди, держала прижимающегося к ней сына с такой грациозной легкостью, будто вовсе не прикладывала для этого усилий. Мадонна с младенцем, и та, наверное, не была столь совершенна. Друг Вандера наблюдал за нашим приближением с ленивым интересом. Мельком посмотрев на Милу, он остановился на мне и оглядел с ног до головы. Серые глаза его блеснули сталью. Значит, я не ошибся. Уголок его жесткого рта дрогнул, и я же стиснула зубы. в клубе действительно была ты теперь я отчетливо вспомнила и его и маленькую брюнетку что стояла с ним рядом пара за отдаленным столиком в тот день я практически не обращала внимания на окружающих но женщин в клубе было мало, а эта, не знаю чем но она выделялась среди остальных и этот алекс он тоже выделялся ладони мои сжались в кулаки Ярость закипела в крови. Так значит, вот откуда Вандеру стало известно, где я. Значит, я. Сделала к нему шаг. Мало того, что объявившийся непонятно откуда братец счел себя правом лезть в мою жизнь, так еще и его дружки делают то же самое. Только я не пойму, какое это отношение имеет к тебе. Друг вандора смотрел на меня все так же. Лениво, с некой скукой. будто бы я была забавной зверюшкой. Отвечать он не спешил. «Когда думаешь отправить ее к матери?» Вместо этого спросила он у Вандера, вовсе потеряв ко мне интерес. «Ну уж нет». Я дернула его за локоть и заставила развернуться к себе. «Я тебя спрашиваю, какого хрена вы все думаете, что можете лезть в мою жизнь?» Сделала еще один шаг вперед и толкнула его. «Какого?» «А ну, успокойся». Процедил он, резко схватив меня за руку. Стальные глаза мигом потемнели. «Успокоиться?» — усмехнулась я. «Успокоиться!» Из груди вырвался смешок. Отпустив руку, он слегка оттолкнул меня от себя, но внутри у меня будто что-то взорвалось. Это снисходительная надменность, что исходила от него, от Вандера. Это повелительное высокомерие. «Скотина!» — выкрикнул я и, размахнувшись, Залепила по его физиономии да так сильно, что боль, пронзившая руку, отдалась в плече. Надменный ублюдок дернулся. Маленькая брюнетка присвистнула. На глазах у меня выступили злые слезы, боли, обиды, досады. «Не вам решать, что мне делать и с кем мне быть. Не вам! Занимайтесь своими проблемами, а со своими я буду разбираться сама. Это моя жизнь. Моя, а не ваша. Вас в ней никогда не было». Я вас ни о чем не просила. Ни тебя, ни своего брата. Так нечего лезть туда, где вам не место. Сжав кулаки, я покачала головой и отступила. Судорожно выдохнула. Милана молча прижимала к себе сына, Вандер стоял напряженный, мрачный. Я поджала губы и снова покачала головой. В последний раз окинула их всех взглядом и, не сдержав, схлип, попятилась. развернулась и, не разбирая дороги, бросилась прочь. «Похоже, вы сильно накосячили», — донесся до меня голос брюнетки, но ответить ей, кажется, никто не подумал. Побродив по саду, я вернулась в дом. К счастью, холл оказался пуст. Все стало на свои места. Слез уже не было, но пустота, что царила внутри, никуда не делась. Проходя мимо гостиной, я услышала... доносящиеся оттуда голоса ускорила шаг и взбежала по лестнице на второй этаж зашла к себе и плотно прикрыв дверь окинула комнату безразличным взглядом чужая все мне тут чужое я сама чужая всем никто не пытался остановить меня не бросился следом мне это и не нужно было но не успела я подойти к постели дверь без стука отворилась и в комнату быстро вошла Милана в сопровождении той самой брюнетки. Стеллы. Критично осмотрела меня, качнула головой и быстро выговорила. «Я знаю, как вам с Максом поговорить». Мила подошла ближе. «И как же?» Не смогла сдержать извительность я. «У него сегодня вечером бой в клубе». Вместо Милы ответила Стелла. Я одарила ее недобрым взглядом я отвернулась к окну, понимая, что даже если захочу выбраться отсюда, сделать мне это, скорее всего, не удастся. Милана подошла вплотную и тронула меня за плечо. Должно быть, подумала она о том же самом. «Я помогу тебе», негромко сказала она, «если ты, конечно, этого хочешь». Если честно, я понятия не имела, как можно выбраться из этого дома без лишних вопросов. Создавалось Впечатление, что брату докладывает буквально обо всем. Однако стоило мне напрямую сказать об этом, на губах Стеллы появилась легкая улыбка. «Было бы желание, марика сказала она, подойдя к окну, задумчиво посмотрела вдаль. После обернулась ко мне. «Как понимаю, оно у тебя есть. Или я ошибаюсь?» «Не ошибаешься», — твердо ответил я, глядя ей в глаза. Впечатление она вызывала противоречивое. Узкие черные джинсы, простая белая майка и этот взгляд, пристальные, цепкие. Некоторое время она молча смотрела на меня, будто решая, чего я стою на самом деле. И почему-то я знала, глаза отводить нельзя. Наконец, придя к какому-то заключению, она открыла шкаф и, осмотрев полки, кинула мне узкие темно-синие джинсы. Почти все мои вещи, помимо документов и некоторых мелочей, лежащих в клатче, остались в квартире Макса. Понятия не имею, кто заказал эти. Вандер или, может быть, его жена? Желания выряжаться у меня не было. Дом стал для меня красивой готической тюрьмой и не более того. — А эти чем тебя не устроили? Перекинув джинсы через руку, спросила я, хлопнув себя по бедру. — Мне вообще-то плевать. Равнодушно отозвалась она и, вытащив бледно-голубую футболку, почти сразу убрала ее обратно. Достала другую, белую, с небольшой аппликацией из серебристых клепок. Главное, чтобы нравилось тебе самой. Я поджала губы и, подойдя к ней, выдернула футболку из рук. Под насмешливым взглядом Милана развернулась и ушла в ванную. Мне-то самой, может, и нравилось, только чувствовала я себя так... будто плесенью покрылась. «У тебя есть час!» услышала я из-за двери голос Милы. «Постарайся за этот час сделать так, чтобы у него... чтобы у него встал, как только он тебя увидит», прозвучала с насмешкой. «Стелла!» застонала Милана. «Можно подумать, в голове у тебя вертелось что-то другое. Так хотя бы честно». Кинув вещи на столик, я посмотрела на себя в зеркало и, запустив пальцы в волосы, Распушила их. Что ни скажи, Астелла была права. Так было хотя бы честнее, чем завуалированное. У него дыхание сперло. Ну что же, час так час. Спустя час я сидела в машине Алекса. Вернее, стекла во внедорожнике были тонированными, но я все равно сползла с кресла и пряталась до тех пор, пока машина не выехала за ворота. Стелла выжила скорость, и когда мы отъехали на пару сотен метров, скомандовала «Вылезай!» Послушно вернувшись на место, я посмотрела в зеркало заднего вида, потом на неё, сидящую за рулем. Милана осталась в особняке. Редко выезжавшая без охраны, она могла привлечь к нам излишнее внимание, а это было ни к чему. В детали плана по моему вызволению меня не посвящали. Ровно через час... Стелла просто пришла ко мне в спальню, осмотрела с головы до ног и велела идти следом. «А твой муж?» — настороженно спросила я. «Как он уедет?» Я пообещал вернуться за ним через пару часов. Она глянула на меня, потом снова на дорогу. «А если не вернешься?» «А я и не вернусь». Она выглядела совершенно спокойной. Уверенно вывернув руль огромного внедорожника, погнала машину... к ведущему прочь от города шоссе. Или ты думала, оставлю тебя тут, и все? И потом. Последние три месяца беременности я просидела дома почти безвылазно, так что я имею право расслабиться. Мне нравятся бои без правил. Думаю, Алекс в состоянии провести вечер и без меня. Разве он искать тебя не будет? Эта миниатюрная хрупкая девушка все больше поражала меня. Уголков ее губ... Коснулась усмешка, болотная зелень глаз блеснула янтарными крапинками. «Будет», — ответила просто. «И еще очень разозлится, когда узнает, где мы». «Но...» — она глухо, тихонько засмеялась. «Но, думаю, мы сможем помириться». Машину мы оставили на первой же подвернувшейся парковке и пересели на такси. После — на другое. «Любишь трепать Алексу нервы?» — только и спросила я. — Скажем так, — назвав адрес клуба, отозвалась Стелла, — ни к чему облегчать ему задачу. В машине стоит система слежения, так что это было бы совсем просто. Я качнула головой. Наверное, мне всегда хотелось бы чем-то быть похожей на нее, столь же отчаянно дерзкой, не боящейся сложностей и умеющей решать их. Вздохнув, Стелла откинулась на сиденье и прикрыла глаза — Я же посмотрела на свои руки после в окно. Еще совсем немного, и я увижу Макса. Совсем немного, и мы... Сможем ли мы поговорить? Захочет ли он разговаривать со мной? А что, если, едва увидев, он развернется и уйдет? Или, хуже того, вовсе вышвырнет меня? на душе было тревожно. Сердце стучало размеренно, но тяжело. «Не накручивай себя!» Услышала я голос Стеллы и, повернувшись, встретилась с ней взглядом. «Не накручивай себя прежде времени», — повторила она, коснувшись моей руки. «Знаешь, мы порой сами создаем себе сложности. Жизнь, она гораздо проще Марика. Бывает, что она так себе, но сложнее от этого она не становится. Увидишь его и сразу поймешь, что и как. Дело даже не в славах. Вот тут». тронула пальцами место где билось мое сердце. В этом все дело. Я не нашлась, что ей ответить. Просто смотрела на нее, а потом тихонько кивнула. Что-то было в этом такое... настоящее. «Спасибо», ответила я очень тихо, и на губах ее появилась чуть грустная улыбка. «Не за что». Стелла попросила таксиста остановиться в квартале от клуба и, расплатившись наличными, открыла дверцу со своей стороны. Я последовал ее примеру. Город, уже освещенный огоньками ночной жизни, приветствовал нас погруженными в полумрак улицами и улочками. Дойдя до клуба, мы остановились на входе. «Погоди», — Стелла придержала меня за локоть. Задумалась, глядя по кошачьей, с прищуром. «Что случилось?» «Нужно сделать так, чтобы Макс не узнал о тебе раньше времени». посмотрела в сторону входа. Нескольких секунд ей хватило, чтобы оценить ситуацию, отметить каждую деталь, каждую мелочь. «Пойдем», — наконец сказала она. «Только ты молчи. У тебя слишком запоминающийся акцент, и если увидишь какого-то знакомого, сделай вид, не знаю, что у тебя шнурок развязался. В общем, придумай что-нибудь». Парадный вход, если можно было его так назвать, представляла себя утопленную в глубь приземистого двухэтажного здания дверь без каких либо ярких вывесок оформленной в стиле старых гангстерских боевиков пап комнаты на втором этаже салют ответил стелла на вопросительный взгляд одного из охранников у вас тут говорят сегодня есть на что посмотреть возможно охранник не спешил пропускать нас внутрь всегда любила змей Снова кошачий прищур. Особенно кобр. Еще несколько долгих секунд охранник рассматривал нас, а после шире отворил дверь. «Приятного вечера!» Кивнул, пропуская нас внутрь. Полумрак тут же поглотил меня. Кровь заструилась по венам быстрее. В предвкушении сердце забилось у самого горла. Кончики пальцев похолодели. Еще совсем немного... Стелла, словно чувствуя мое волнение, обхватила мою ладонь пальцами. Мы прошли сквозь первый зал. Деревянные столики, костера на стенах, барная стойка у дальней стены. «Нам сюда!» Подвела меня Стелла к скрытой в глубине зала двери, завешенной тяжелыми бархатными шторами. Отодвинула их и скользнула в темноту крохотного коридора. Я только диву давалась. Не представляю, что бы я делала одна. честно призналась я. «Действовал бы по ситуации», ответила она тем самым обычным тоном, каким говорила в машине, словно бы даже не сомневалась в том, что я бы что-нибудь придумала. Проведя меня по коридорчику, отодвинула еще одну штору. Зал. Зал с расположенным в центре рингом. Из меня будто весь дух вышибли. Рефери уже представлял участников, но звук его голоса доносился до меня словно сквозь толщу воды. Я даже слов не могла разобрать. Стояла и смотрела. Смотрела на мужчину, пробравшегося в мою душу, в сердце, в сознание. «И второй боец!» — прогремел конферансье. «Боец-легенда!» «Шевелись!» — прошепела Стелла, утягивая меня за собой. Оловка обошла один столик, второй. Зал загудел, отовсюду раздавались хлопки и улюлюканье. Как эта женщина вскочила на стул и громко засвистела. Больная, прокомментировала это Стелла, и я перевела на нее взгляд, словно только осознала, что она куда-то меня ведет. Готовы! взревел конференсье, перекрывая шум. Тогда встречайте! Макс Кобра! Я остановилась, выдохнула, глядя на то, как Макс, обведя зал взглядом, скинул сжатую в кулак руку. приветственном жесте. «Не отсвечивает и так?» Стелла толкнула меня к стулу. Я плюхнулась на край. Орнамент на руке, вокруг крепкого плеча. Лицо Макса покрывала темная щетина. Взгляд был тяжелым, угрожающим. На месте его соперника мне было бы страшно. Впрочем, мне и так было страшно, потому что я понятия не имела, чем кончится этот вечер. Нет, кое-что я знала. Знал, что у того второго, что стоял на ринге, шансов нет. Ни одного, ни единого шанса. «Бой!» — взрывел конферансье, и зал подхватил этот рев. В ушах зазвенело, казалось, барабанные перепонки вот-вот лопнут. Пульс застучал в висках. Неожиданно Макс повернулся, и взгляды наши столкнулись.